Глава 22 Сокол рыболов Несколько дней спустя новое происшествие, свидетелями которого были наши путешественники, познакомило их с нравами и обычаями другой, весьма интересной птицы, водяного или морского орла, более известного в Америке под именем сокола рыболова. Водяной орел принадлежит к семейству соколиных. Он один из самых крупных представителей его. Достигает двух футов от клюва до хвоста, при размахе крыльев 6 шесть футов. Сверху он темно-коричневый, почти как все соколы. Нижняя же его часть пепельно-белая. Лапы и клюв синие, а глаза желто-оранжевые. Они водятся во всех частях Соединенных Штатов, где есть вода и рыба, которой он питается, но встречаются чаще по морским берегам, чем внутри страны, хотя обитают и в центральных частях материка, когда озера освобождаются ото льда. Его редко можно видеть у тинистых рек, так как там мало возможностей проследить в воде добычу. Он принадлежит к числу перелетных птиц, и осенью улетает на юг. Особенно любит берег Мексиканского залива. Весной морские орлы поднимаются на север и появляются на Атлантическом побережье, принося с собой радостную для рыбаков весть о скором появлении у их берегов громадных стай сельдей, бешенок и других рыб. Рыбаки считают их своими собратьями по ремеслу, и никогда не убивают. В этом случае совершенно непримиримо общее мнение, что два соперника никогда не могут ужиться вместе. Фермер, приняв его за краснохвостого ястреба, на которого тот издалека несколько похож, иногда прицеливается в него, но поняв свою ошибку, тотчас опускает ружье и позволяет соколу беспрепятственно удалиться. Это странное поведение объясняется тем, что сокол рыболов не только не трогают ни одной утки или курицы, но еще прогоняет от того места, где он устроит свое гнездо, всех ястребов, коршунов и сарчей, которые в ином случае опустошают птичьи дворы. С такими покровителями, понятно, рыбный орел, одна из самых распространенных птиц Америки, и может спокойно высиживать свои яйца как под дверью фермера, так и около дома рыбака. В то время как самка сидит на яйцах, самец приносит ей пищу. Поэтому морской орел не является редкой птицей. Наоборот, морские орлы встречаются гораздо чаще прочих разновидностей соколов, и гнезд их можно насчитать от 20 до 30 В одной и той же небольшой роще, а на каком-нибудь маленьком острове их можно увидеть до 300 штук. Эти птицы строят свои гнезда преимущественно на деревьях, но не всегда на вершинах, а часто на развилках футов двадцати от земли. Гнезда их строятся из больших веток, соломы, сорных трав, сырого дерна, затем густо устилаются сухой морской травой. Все гнездо так велико, что сняло бы целую телегу, и настолько тяжело, что составило бы значительный груз для обыкновенной лошади. Гнезда видны на далекое расстояние, тем более, что дерево, на котором они находятся, обычно мертвое и лишено листьев. Некоторые исследователи говорят, Что эти птицы нарочно выбирают для гнезда засохшее или умирающее дерево, вернее, что это следствие, а не причина, и что дерево погибает отчасти из-за нагроможденной на него тяжести, отчасти от морской травы, рыбьего жира, экскрементов самих птиц и мертвой рыбы, гниющей вокруг корней. Морской орел, уронив свою добычу, что часто случается с ним, никогда не поднимает ее, а предпочитает отправиться на новую охоту. Мальчишкам очень легко находить гнезда морских орлов, но если они захотели бы унести 3 или 4 яйца, которые обыкновенно находятся в нем, эти яйца величиной сутиной и покрыты коричневыми пятнами, то это оказалось бы несравненно труднее и по всей вероятности, Маленькие воришки принуждены были бы отступить с выцарапанными глазами и окровавленными лицами, поэтому даже мальчики редко беспокоят гнезда морских орлов. Очень распространен следующий анекдот, за достоверность которого мы, однако, не ручаемся. Рассказывают, что какой-то негр отправился однажды за орлиными яйцами, достигнул гнезда, Он был атакован обеими хозяевами его, причем один из них, бросившись на голову негра, так увяз своими когтями в густой шапке его волос, которые, по народному поверью, растут обоими концами, что только тогда мог отцепиться, когда негр слез с дерева. Бесспорно, что орлы защищают свои яйца и птенцов с изумительной храбростью и яростью. И мы знаем ни один пример, когда они тяжело ранили людей, пытавшихся разорить их гнезда. Как уже известно, морской орел питается исключительно рыбой. Никогда не наблюдалось, чтобы орлы ели птиц или четвероногих, даже в тех случаях, когда случайно оказываются лишенными своей привычной пищи, что бывает, когда озера и реки которые они рассчитывали найти уже свободными ото льда, запоздают со своим вскрытием. Другие птицы пользуются нередко великодушием морского орла и, не тревожимые ими, устраивают гнезда между жердями его жилищ. Особенность строения лап и пальцев морского орла указывает на его пищу и на способ ее добывания. Его лапы, непропорционально длины и сильны и почти до самых колен лишны перьев. Пальцы тоже очень длинные, а подошвы покрыты толстой твердой чешуей, напоминающей зазубренной терке, что помогает птице крепко удерживать в лапах свою скользкую добычу. Когти тоже велики и загнуты полукругом, а самые кончики их остры, как иглы, Однако в одно из воскресеньев мальчики вышли на берег и разбили лагерь, чтобы провести на этом же месте и следующий день. Они причалили к мысу, врезающемуся в реку, откуда могли видеть большую часть реки. Недалеко от них, между двумя ветками Большого Тополя, виднелось гнездо морского орла. Дерево по обыкновению было сухое, и головы маленьких орлят ясно виднелись на краю гнезда. Они имели вид совершенно оперившихся и взрослых птиц, но одна из особенностей морских орлов состоит в том, что молодые орлы остаются в гнезде и пользуются заботами своих родителей долгое время после того, как сами уже могли бы отыскивать себе пропитание. Уверяют даже, что старики – Наконец теряют терпение, и ударами крыльев выгоняют своих детей из гнезда. Но и после этого родители еще долгое время кормят их. Люсьен передал это как народное поверье, но не ручался за его достоверность. Прошло немного времени, и они увидели полное его подтверждение. По приезде путешественников на мыс старые птицы некоторое время спокойно оставались около гнезда, иногда спускаясь к тому месту, где находились мальчики, издавая при этом громкие крики и с шумом рассекая воздух ударами крыльев. Видя, что никто не думает причинять им вред, они, наконец, оставили эту демонстрацию силы и довольно долго спокойно сидели на краю гнезда. Потом сначала один, затем и другой орел Вылетели и кругами начали подниматься в воздух, пока не достигли высоты ста футов над водой. Ничто по грандиозности не могло сравниться с их полетом. Они то скользили по воздуху, то останавливались неподвижно, то круто поворачивались и снова скользили в другом направлении. Все это они проделывали с полной непринужденностью, как будто вовсе не нуждались помощи крыльев. Вот они снова остановились и точно всматриваются во что-то под водою. Быть может это рыба, очень для них большая или ушедшая слишком глубоко. Вот орлы снова летят и вдруг один из них внезапно останавливается и как камень из прощи, падает вниз в воду. Но прежде чем он успел достичь воды, Рыба уже заметила его, нырнула в глубину и спряталась от своего врага. А орел, затормозив распростертыми крыльями и распущенным хвостом, снова поднимается в вышину и продолжает свой полет. Это занятие продолжалось некоторое время, после чего большая из птиц, следовательно, самка, оставила охоту и вернулась в гнездо. Там она Сначала оставалась неподвижной, но вскоре, к великому удивлению мальчиков, вдруг начала бить крыльями своих птенцов, точно желая заставить их покинуть гнездо. Таково и было в действительности ее намерение. Быть может, ее последний неудачный опыт добыть им пищу навел ее на размышление и ускорил ее решение заставить их самих работать на себя. Как бы то ни было, она вскоре дотолкала их до края гнезда, а потом и вовсе столкнула вниз, заставив взлететь. Пчелцов в гнезде было всего двое. И достигнув своей цели, она тотчас же полетела через озеро. В это самое мгновение самец стрелой бросился на воду и поднялся, держа в когтях рыбу он полетел прямо к одному из орлят и, встретив его в воздухе, разом перевернулся и подал ему рыбу. Орленок схватил ее с такой ловкостью, точно всю жизнь только этим и занимался, и полетел на соседнее дерево, где начал уничтожать пищу. Его поведение было замечено другим орленком, который последовал за ним и сел на ту же ветку, с очевидным намерением разделить его обед. В несколько минут лучшая часть рыбы была уничтожена, и оба снова полетели в гнездо. Там обоих орлят уже поджидали родители, приветствовавшие их громким криком, который, вероятно, должен был обозначать поздравление их с первым удачным полетом.